Палач или аббатство виноградарей. Вступление. В первых числах октября 1832 года близ швейцарского городка Веве на пригорке, с которого дорога плавно спускается от высокогорной Мудонской равнины к лежащему ниже Женевскому озеру, остановился дорожный экипаж. Фарейтер спрыгнул на землю, чтобы поправить колесо. Вынужденная задержка позволила пассажирам кареты полюбоваться окружающим ландшафтом. Путешественники, семья американцев, исколесили всю Европу и теперь, только что покинув пределы Германии, направлялись сами не знаю куда. Четыре года назад путешественники останавливались на этом же месте, едва ли не в тот же день и по той же самой причине. Тогда они ехали в Италию, именуя Женевское озеро с расположенными на его берегах Шильоном, Шотларом, Блоне, Мейери, не успев насмотреться вдоволь на вершины Савойских гор и дикие отроги Альп, сожалели о том, что приходится так скоро покидать эти чудесные края. Но теперь можно было наверстать упущенное». Очарованные пейзажем, величественным, но ну, не грозным, путешественники вскоре расстались с каретой, сняли дом, распаковали багаж и уже, наверное, в двадцатый раз установили домашние святыни в чужой земле. Глава семьи, американец, немало плавал по морям. Вид озера пробудил в нем давние приятные воспоминания. Обосновавшись в Веве, он сразу же позаботился о лодке и лодочнике. Случай свел его с неким Жаном де Клу, мы приводим написание имени наугад. Договор был безотлагательно заключен, и начались совместные прогулки по озеру. Случайные знакомые вскоре сделались задушевными собеседниками. Жан де Клу, опытный лодочник, был наслышан обо всем понемногу и любил пофилософствовать. Его познания об Америке, например, можно было даже назвать примечательными. Так ему было известно, что Америка – это континент, находящийся к западу от их части света, и там есть город, носящий название Нового Вебе. Белые, которые уехали туда, пока еще не сделались черными, и есть надежда, что страна когда-нибудь станет цивилизованной. Обнаружив, что Жан весьма просвещен относительно вопросов, которые ставят в тупик европейских ученых, любознательный американец побудил собеседника коснуться самых разных тем. Достопочтенный лодочник выказал редкую проницательность. Он прекрасно разбирался в погоде и знал все, что касается жизни на берегах озера. Город, считал он, напрасно не строит гавань у главной площади. «Вино из Сен-Сафорина», — полагал Жан, — «весьма недурное, особенно если у вас нет денег купить лучшее. По его утверждению, не было такой длинной веревки, которая могла бы достать до дна Женевского озера». Форель в горных ручьях он предпочитал той, что водится в озере. К прежним властителям, бюргерам Берна, он относился сдержанно, но, порицая построенные ими дороги в ВО, хвалил дороги вокруг родного города, считая их лучшими в Европе. Касаясь прочих вопросов, лодочник также проявил редкостную наблюдательность и рассудительность. Короче говоря, честный Жан-де-Клу представлял собой великолепный образчик непоколебимого здравого смысла, на котором основываются настроения масс и которые столь презираются в кругах, где мистификацию принимают за глубокомыслие, дерзкие предположения за очевидность, жеманность за остроумие, личные достижения за своеволие и где намек на то, что Адам и Ева – предки всего человечества, сочтут преступлением против благопристойности. Масье выбрал удачное время для посещения Веве, заметила однажды Жан-де-Клу. Тихим вечером они плыли вдоль берега, любуясь городом и великолепным пейзажем, открывавшимся с озера, которое напоминал скорее созданную кистью картину, нежели клочок нашей многогрешной земли. Здесь, на этом конце озера, дуют такие сильные ветры, что даже чайки улетают прочь. Вот погодите, минует октябрь, и вы не увидите ни одного парохода. Американец... Мельком взглянул на горы, припомнил разнообразные штормы, которые довелось ему пережить, и подумал, что лодочник не преувеличивает, как могло показаться поначалу. «Ваша суда недостаточно прочное, предположил он, — «и потому не выдерживают напора ветра и волн». Масье де Клу не имел желания ссориться с нанимателем, который прибегает к его услугам каждый вечер, и вдовалок предпочитает плыть по течению, не заставляя лодочника грести изогнутым веслом, и потому он отвечал учтиво и сдержанно. «Конечно же, месье, сказал он, — «жители морского побережья лучше нас умеют строить суда и плавают на них более искусно». Недавно в «Веве», он произнес «В вайс» на французский лад, произошел случай, послуживший тому подтверждением. Прошлым летом, вы, наверное, слышали, английский джентльмен, капитан мореплаватель, построил судно в Ницце и переправил его через горы волоком к нам на озеро. Однажды утром он вывел судно из гавани, направляясь прямиком в Мейери. Никакая утка не могла бы скользить по воде так легко и проворно. Что ему советы швейцарских лодочников, если он пересекал экватор и видел пускающих фонтаны китов? Так вот, обратно он возвращался поздним вечером, из гор поднялся ветер. Моряк смело двигался к берегу, измеряя глубину лотом, словно его прибило в тумане к Спитхеду. Жан хохотнул при мысли, что кто-то взялся измерять лотом глубину озера. Да, он смело мчался к берегу, а в смелости ему не откажешь. И он пристал посреди плотов у большой площади? Масье не угадал. Он врезался носом в мол. Тщетно на следующий день искал он отломившуюся часть судна, а ведь она была побольше уключена. С таким же успехом он мог бы измерять лотом небеса. Но ведь у озера есть дно. «Прошу прощения, Мосье, у озера нет дна. Море может иметь дно, но наше озеро дна не имеет». Спорить не стоило. Мосье Клуза говорила о переменах, которые ему довелось пережить. Он помнил времена, когда Во был провинцией Берна. Рассуждения его были обдуманы, и им никак нельзя было отказать в здравом смысле. Они сводились к следующему. «Единоличный правитель заботится о себе и о своих прихлебателях. При правлении меньшинства мы имеем нескольких хозяев вместо одного». Честный Жан, прибегнув к лицемерной поговорке богатых, умело обратил ее против них самих. И всех надо кормить и обслуживать. А приправление большинства, даже несправедливым злоупотребления сведены к минимуму. Жан допускал, что народ можно легко обманывать, но не думал, что это возможно там, где у простых людей имеется собственный орган власти. На этот счет американец был полностью согласен с жителем кантона Во. Переход от политики к поэзии показался естественным, поскольку значительную долю как одной, так и другой составляет вымысел. Говоря о горах, месье де Клу выказал себя истинным швейцарцем. Он красноречиво разглагольствовал об их величественном виде и высоте, о ледниках, о бурях на озере. Как человек, никогда не покидавший родные края, он был искренне уверен в их превосходстве над другими странами. Лодочник подробно описывал великолепие аббатства виноградарей, с увлечением истинного старожила рассказывал о празднествах в Эве и весьма одобрял политику государства, способного устроить подобного рода фете в самые короткие сроки. Словом, в течение месяца наши два философа успели перебрать и обсудить все, что имеется интересного в мире. Американец был не из тех, кто пропускает мимо ушей рассказы старожилов. Часами сиживал он в лодке Жана -э де Клу, любуясь горами, или следя за леднивым парусником, или размышляя над крупицами мудрости, которыми его одаривал собеседник. По одну сторону обзор ограничивала гора Велан, Соседствующее со знаменитым сен бернарским перевалом. По другой расстилались веселые поля, окружавшие Женеву. Посередине же помещалась величественнейшая из картин, когда-либо созданных природой, и путешественник задумывался о страстях и деяниях, протекавших на этой сцене. Воображение, придя ему на помощь, рисовало эпизоды из жизни людей, обитавших посреди этих величественных гор, и раскрывало вечные побуждения человеческих сердец, откликавшихся на ощутимое присутствие Творца. Он размышлял над сходством, с существующим внешнеодушевленной природой и нашим изменчивым бытием. Об ужасающей смеси добра и зла, которую представляет человеческая натура, о том, как добрые вдруг покоряются дьяволу, тогда как злые по божьей милости улавливают в душе вечное торжество справедливости, о скрываемых за фасадами политических механизмов бурях, что делают нашу жизнь подобной дремлющему озеру, оно спокойно, пока не налетят ветра и не примутся с яростью хлестать его. О силе предрассудков, о бессмысленности и непостоянстве всех долго вынашиваемых убеждений, и о странной, непостижимой, непреодолимой смеси противоречий, ошибок, истин и заблуждений, которые в итоге являет наша жизнь. Последующие страницы – плод мечтаний путешественника. Рассудительный читатель сам выведет мораль. Один уважаемый английский автор заметил: любая страница человеческой жизни достойна прочтения. Мудрость поучительна, веселость развлекает. Глядя на промечивость мы понимаем, чего следует избегать, а не лепится излечивает скуку.